Сыну Нелея немедля ответствовал царь Агамемнон. Всех ты, ахейских мужей, побеждаешь, старец советом. Если б, осев Зевс, отец Аполлона Афина Паллада, десять таких у меня из ахеин советников было, скоро пред нами поникнул бы град крепкостенный прямо наших героев руками плененный и в прах обращенный.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 Трое ничто ни на миг не отклонит. Ныне спешите обедать, а после начнем нападение. Каждый почися и дроты застрить свой и щит уготовить. Каждый кормом обильным коней напитай подъеремных, еремных, Вкруг осмотри колесницу, а брани одной помышляя. Будем целый мы день состязаться в ужасном убийстве, Отдыха ратным рядам ни на миг никакого не будет, Разве уж ночь наступившая воинов ярость разнимет. Потом зальется ремень на груди единого воя, Щит всеобъемный держащий, Рука на копье изнеможет, Потом покроется конь под своей колесницей блестящей. Если ж кого я увижу...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 в жертву заклал всемогущему Зевсу краниду, Созвал старейшин отличных, почтеннейших врате Ахейской, первого Нестора-старца и критского Идуминея, после Аяксов двоих и Тедеева славного сына, и за ним Одиссея, советами равного Зевсу. Но Атрит-Менелай добровольно пришел и незваный, зная любезного брата и как он в душе озабочен. Сели они в круг тельца, и ячмень освященный подъяли, в сонме их громко моляся, воззвал Агамемнон Державный. Славный великий Зевс, чернооблачный житель Эфира, дай, чтобы солнце не скрылось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 Зубами грызущие землю. Так он взывал, Но к молитве его не склонился кранион. Жертвы приял, Но труд беспредельный от Риду готовил. Кончив молитву, Ячменем и солью осыпали жертву, Вы ее загнули тельцу и заклали, и тук обнажили, бедра немедля отсекли, обрезанным туком покрыли вдвое кругом, и на них распростёрли части сырые. Всё сожигали они на сухих безлиственных ветвях, но утробы, пронзив над пылавшим огнем, обращали. Бедра сожегши они и вкусивши утробы от жертвы, Все остальное дробят на куски, прободают рожнами, Жарят на них осторожно и так, уготовя, снимают. Кончив заботу сию, немедленно пир учредили. Все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем. Вскоре ж, когда пятием и брашном насытили сердце, Начал межонными слово Нестор, конник Геренский. «Царь знаменитый Атрит!»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 Да скорее возбудим жестокую битву!